Порой он спорил с Бауэром, который говорил «Каждый народ живет по-своему, им нравится чай, а я люблю кофе, но пушки ничего не решают. Теперь у них нет чая, а у нас нет кофе». Рихтер снисходительно возражал «Нельзя подходить к мировой истории с психологией домашней хозяйки. Мы должны победить, чтобы просветить». Бауэр этого не мог понять. Он был учителем рисования в школе для девочек, всю жизнь перерисовывал на фарфор Анютины глазки. Потом Рихтер перестал удивляться русским нравам. Все его раздражало, особенно фанатизм, с которым русские защищались, им не жалко своей жизни, это понятно. Какую ценность представляет жизнь муравья? Но погибая, они уничтожают цвет немецкой культуры. Увидев пленных красноармейцев, Рихтер подошел, стал разглядывать. Пришла в голову смешная мысль. Вдруг среди них Лукутин. Пленные стояли тесной толпой. Рихтер поглядел на них и рассердился. Тупые лица! Смотрят, как звери, молчат. Он вспомнил, как накануне русские разведчики убили унтера Бауэра и в ярости ударил по лицу одного пленного. Потом он вытер свою руку, липкую от крови, и пошел прочь. Гадость! Они ждали со дня на день падения Москвы. Офицеры говорили, что это решенное дело, уже известно, какие дивизии примут участие в параде, и их дивизию хотели оттереть, но полковник Шульце отстоял. А вместо парада пришлось вдирать. Они стояли во втором эшелоне. Рихтер спокойно брился, когда неожиданно началась паника. Он забыл кисточку, хорошую, настоящий барсук, такой теперь не достанешь. Да и бриться неохота. Он давно не мылся, завонял, противно, особенно когда покрываешься шинелью с головой, чешешься, как паршивая собака. Моробу еще что-то записывает в тетрадку, храбрится, а другие, как Рихтер, лишь бы набить желудок и согреться. Единственное, что связывает Рихтера с жизнью, это письма гильды. Она пишет через день, нумерует письма, Он хорошо знает длинные палевые конверты, а бумагу она душит, все те же парижские духи. Он прижимает губам листок бумаги, и ему кажется, что Гильда рядом. Бог ее знает, что она делает. Может быть, у нее десятый любовник, я не удивляюсь, она как кошка, ей это нужно. А я далеко, неизвестно, когда вернусь, да и вообще неизвестно, вернусь ли. Даже ревность не могла его оживить». Он ревновал вяло, нехотя, порой рисуя себе непотребные сцены, одаривая гильду то нежными прозвищами, то площадной бранью. Все надоело. Он почувствовал резкую боль в животе, что я съел, наверное, от холода. Он не мог решиться выйти на мороз, отошел в угол и, виновато озираясь, присел на корточки. Кто-то выругался. «Безобразие! Ты здесь все-таки не один!» Рихтер плаксиво ответил. «Я болен, понимаешь?» Он сам подумал. «Черт знает что! Как дикарь! А все-таки хорошо, что он не вышел, потом час не согреешься. Вот бы описать это, Гильди!» Он вспомнил ее спальню, голубое атласное одеяло, флаконы с духами и расхохотался. «Ты чего?» — спросил таракан. Я думал, что в Берлине мы сможем заработать большие деньги, устроим хижину ветерана русской зимы и будем пускать за двадцать фенингов. Ветеран русской зимы пока что проголодался, — сказал таракан. Они сварили кофе, вытащили консервы. Рихтер хотел было воздержаться, опять пронесет, но потом схватил рукой сардинку и чмокнул от удовольствия. Пришел переводчик Браун, сразу чувствует, где можно закусить, — подумал Рихтер, но благодушно сказал, — лопай. Браун рассказал, что в деревне остались только женщины с детьми и старики, Мужчин увела полевая жандармерия. — Как называется деревня? — лениво спросил Рихтер. — Головлева. — Легче взять, чем вы выговорить. Рихтер наелся, закурил. Только теперь он оглядел дом. Ничего интересного. Таких домов он видел сотни икона, щербатый стол, печь, а на ней тряпье, глиняные горшки и миски. Женщина в черном платке, две девочки с жидкими косичками. Не на что посмотреть. Вдруг он увидел на полке среди горшков книжку в засаленном переплете. — Скажите, пожалуйста, библиотека. Жалко, теленка нет, он бы почитал. Слушай, Браун, посмотри, что это за опус. Не могу привыкнуть к их дурацкой азбуке. Роман Анна Каренина. Я видел это в кино. Смешно. А зачем ей эта книга? На растопку? Женщина перепугалась. Не сразу ответила. Переводчик кричал, «Книга тебе зачем?» Дочке книга до войны приезжала из Смоленска, она учится, студентка. «Студентка!» — Рихтер грохотал. «Скажите, пожалуйста, высшее образование, Толстой, лучше бы устроила теплый нужник». «Я все-таки выйду, пока она не устроила», — сказал таракан, а то мы здесь задохнемся». Он сразу прибежал назад. «Собираться...» Лейтенант сказал, что русские прорвались. Мы должны охранять штаб. Рихтер отчаянно зевнул под Не дадут отогреться. Глава двадцать Где вы намерены встречать Новый год, господин Ширки? Спросил Берти. Дома. Теперь такое время, что дорожишь каждым часом, проведенным в семейной обстановке. Я ведь говорил вам, что моя жена приехала на два месяца. Надеюсь, госпоже Ширки понравился Париж. Они сидели в золотом капуне. До войны это был скромный ресторан, посещаемый служащими соседнего банка. А теперь сюда нелегко было проникнуть. Спекулянты, поставщики, мелкие журналисты, обслуживавшие немцев, актеры варьете, все приниженно умоляли оставить для них столик. Говорили, будто хозяин ресторана связан с гестапо, поэтому здесь можно получить то, чего нигде нет. Однако немцы редко заглядывали сюда, и это тоже способствовало репутации заведения. Люди, работавшие с немцами, предпочитали отдыхать без них. Берти выбрал этот ресторан, зная, что Ширки любят покушать. Предстоял неприятный разговор, а вкусные блюда и старая бутылка сглаживают шероховатости. Берти давно позабыл грубую выходку Ширки, которая так потрясла Мадо. Многое с тех пор изменилось. Война на Востоке внесла ясность.